Кусь. Итак, произнёс главврач со вкусом, опускаясь в кресло. Гость жизнерадостно хрустнул пальцами. У вас, Егор Ипатьевич, замечательная клиника, похвалил он. Просто чудесная. И коллектив отличный. Я посмотрел в фойе фотографии. Открытые, умные лица. Прямо захотелось у вас полечиться. Так зачем же дело стало? Дружелюбно осведомился начмет, который уселся в углу и тонко улыбнулся. Рад бы в рай, да грехи не пускают, лицемерно посетовал гость. Перехожу к делу. Наша фирма предлагает вам новейшие виртуальные шлемы для релаксации со щетимой скидкой. Ибо это пробная партия. Я отметил, что лица ваших сотрудников не только умные и открытые, но и усталые. Сразу видно, каким тяжёлым трудом они заняты. Какая на них ответственность. Мне кажется, они заслуживают право на отдых. Мы отдыхаем, заметил главврач. Администрация заботится о кадрах. Корпоративы на день медработника и Новый год, розыгрыши, шарады. Весёлые викторины, дни рождения регулярно, скромные денежные сюрпризы, недавно самые дружно сходили в боулинг. Гость положил ладонь на сердце. Кто бы сомневался? Но всё это, Егор Ипатьевич, уж извините, прошедший век. Мы предлагаем виртуальную реальность, ничем не стеснённую и никем не ограниченную. Шлемы обойдутся в сущие пустяки. Отработал смену Заходи в рекреацию, надевай. Музыка, шум прибоя, альпийские луга и альпийские снега. Желаете выпустить пар? На здоровье. Фехтовальные поединки, авторалли, сафари, звёздные войны, да что угодно. У нас очень чуткие сенсоры. Что человек пожелает, то и возникнет. Любая картинка, любой пейзаж, любые персонажи. Главврач повернулся к Начмеду. Что скажете, Дмитрий Васильевич? Любая картинка, скептически повторил Начмед. Без ограничений это как-то чересчур. Может, они нарисуют женскую баню? Вам жалко, что ли? На лице гостя написалось сострадание. И почему сразу баня? Мне казалось, что врачам это уже не сильно интересно. У нас нет гинекологии, хмыкнул главврач. «Вот и появится», — гадко хихикнул гость. «Извините», — спохватился он. Главврач побарабанил толстыми пальцами по колену. На чмец сидел с видом постным, ни к чему не обязывающим и на все согласным. «Ладно», — сказал главврач, — «почему бы и не попробовать? Мы не будем сразу покупать ваши шлемы. Мы возьмем их на месяц в аренду. А вашей фирме за это будет скидочка на самое передовое лечение». Можете сами прямо сейчас оформиться. Это слишком щедро. По времени, отказался гость. Аренду у нас как-то не предусмотрено, но для уважаемых клиентов, он нащёлкал номер и бросил. Заноси. Общее собрание объявили средь белого рабочего дня, что само по себе уже было делом неслыханным. В клинике даже дышали по графику. Прервались приёмы, процедуры Всё, кроме расчётов на кассе. Сотрудники перешёптывались, делились свежими впечатлениями о виртуальной реальности. Шлемы прижились. В клинике уже четвёртую неделю колыхалось благодарное и сытое удовлетворение. "Я на море была", чирикала Кадровичка. "Как вживую, волн, чайки. А вы, Николай Семёнович?" "Да я мячик гонял", благодушно отвечал терапевт. У меня всё незатейливо. А вы, Сергей Иванович, как выпускали пар? Не скажу, буркнул Седой и тучный рентгенолог. При дамах не смею. Он вдруг гадко подмигнул и мелко захрюкал. Вошёл главврач со шлемом в руке. Он встал перед собравшимися. Начмет сидел отдельно, на изкосок, с выражением крайне строгим и огорчённым. Главврач прищурился, покачивая шлемом, как будто собирался сыграть партию в боулинг и выбирал мишень. Чей это шлем? осведомился он наконец. Ему ответили тревожным молчанием. Чей, повторяю? воцарилась уже мёртвая тишина. Дмитрий Васильевич, обратился главврач к начмеду. Просветите коллектив. Вам не сказали, потому что думали, что это подразумевается само собой, заговорил Дмитрий Васильевич. Сюжеты ваших игр не являются тайной для руководства. Всё, что вы сочиняете, пишется и может быть выведено на экран. О, господи, вздохнул рентгенолог. И я повторяю вслед за Егором Ипатьевичем, продолжил Начмет. Чей это шлем? У меня был очень тяжёлый день, сказал главврач. Я вёл исключительно трудные переговоры о снижении арендной платы. Это напрямую касается ваших заработков. Я устал и решил развеяться. Пошёл в рекреацию и перепутал шлем. Просто ошибся, понимаете? Надел, включил и увидел. Может быть, хозяин всё же признается? Это не мой, пискнула кодровичка. Я знаю, Вера Сергеевна, никто на вас и не думает. Так чей же? Сотрудники начали переглядываться и преувеличенно пожимать плечами. Хорошо, зловеще молвил главврач. Дмитрий Васильевич, выводите содержимое на экран. С готовностью чуть больше, чем приличествовало, Начмет наладил проектор. Он и свет погасил, хотя это не требовалось. Сеанс начался. Все увидели обычную квартиру: стены, пол, потолок, диван и шкаф, стол и стулья. Внезапно из коридора, из-за угла вырулил Егор Ипатьевич. Он двигался на четвереньках и имел ни то собачье, ни то кошачье туловище. Полосатый хвост стоял трубой. С небес опустилась длань. Хороший, хороший, Егор Ипатьевич, заворковал умышленно искажённый голос. Очень хороший. Рука принялась гладить Егора Ипатьевича и почёсывать ему короткую шею. Следом вышел Иночмет. представший в похожей животной версии. «И Дмитрий Васильевич очень хороший!» — курлыкнул голос. «Хороший! Хороший Дмитрий Васильевич!» Главврач и начмед приняли стереться о тренировочную в лампасе ногу. «Кто сегодня нассал?» — добродушно осведомился голос. «Кто сейчас жрать не получит?» «Плохие! Плохие, Егор Ипатьевич и Дмитрий Васильевич!» Главврач внезапно сверкнул глазами и вцепился зубами в голень. Кусь. Ты что? ахнул голос. Ах ты, сука! Кто тебе разрешил делать кусь? Под жопник тебе, зараза. Появился тапок. Егор Ипатьевич заработал звучный пинок и полетел через комнату. А ты что смотришь? обратился голос к Дмитрию Васильевичу. Экран погас. Главврач обвёл присутствующих тяжёлым взглядом. Такие дела, проговорил он тихо. Я жду. Никто не признается. Сотрудники вжались в кресла и смотрели в пол. Хорошо. Шлемы пронумерованы. Вы все расписывались. Мы поднимем ведомость и выясним. Егоров Патиевич, это эндокринолога шлем, пролепетала кадровичка. Вот как? И где эндокринолог? Не вижу его. Начмет немного сгорбился, принимая столку. Его сегодня нет. Он позвонил и сказал, что заболел. У него что-то с ногой.